Глава тридцатая. Эдриан. В нескольких шагах от меня стояла Натали, которую прижимал к себе Зверев, наверное, не давая и спокойно вздохнуть. У виска ее он держал пистолет, палец на спусковом крючке, готовый спустить и выстрелить в любой момент. Меня бросало то в жар, то в холод, потрехивая все тело совсем не в таких обстоятельствах я хотел увидеться с наташей после долгой разлуки пусть сейчас за моей спиной отряд хорошо вооруженных и подготовленных бойцов пусть снайперы сверлят голову зверева своими меткими глазами через тепловизоры я знал что это все бесполезно на данный момент а от этого Меня одолевали сомнения, гладко ли пройдет остальная часть нашего плана. Это чувство роднило реальность с каким-то кошмарным сном. Но мы обязаны справиться. От этого зависит жизнь моей любимой. Я не видел, но чувствовал, что Инквизитор приближается. Чувствовал силу, что пропитывало воздух он уже начал осуществлять свою задумку. Ран должен был со своей стороны страховать, чтобы частичное открытие печати не обнаружилось за пределами нашего купола. План Игоря Эдуардовича был не сложен в деталях, но сложен в исполнении. Ему нужно было подойти ближе к своей дочери, чтобы он, как создатель защиты Натали, смог частично эту защиту снять. Как только первая часть плана Инквизитора осуществится, начнется вторая — вливание силы старшего Инквизитора в родную кровь. Иными словами, Игорь Эдуардович передаст активную магию огня в Натали. Она сможет ее принять и преобразовать под себя для использования. Для этого Ей даже не потребуются знания и навыки. Она сможет это сделать интуитивно. Это наша подстраховка. Это шанс Натали остаться невредимой на случай, если у нас что-то начнет сбоить. Я неимоверно рад, что так вовремя появился отец Натали. Он сыграл важную роль в спасительной операции. Вот и сейчас то, что он делает, снимает немаловажный груз с души. Натали сможет защититься. Сейчас она становится инквизитором. Магом, который обладает разрушительным огнем. «Она умная девочка». Она сможет все понять и вовремя сыграть, если потребуется. Игоря Эдуардовича я смог увидеть лишь маг зрением. Его хорошо прикрыли воронкой из снега и ветра наши собратья. Моя задача была отвлечь Зверева, выиграть нам время. Инквизитору на вливание силы в над и рану с нашим планом. «Отпустить?» Засмеялся Богдан. «Мне нужна Натали! Тебе свобода!» Перекрикивая завывание ветра, говорил и тянул время. «Я должен поверить, что вы меня отпустите!» Вновь смех Богдана. Натали изменилась в лице. Она не шелохнулась. Не подала виду, но ее удивление читалось по глазам и милому личику. Она была даже не удивлена. Она была в шоке. Глаза ее забегали. Любимая пыталась понять, что происходит с ней в ее теле. Я смотрел на нее ласково, нежно и надеялся, что Над поймет. Почувствует, что так и нужно, что все так и задумывалось. Несколько секунд памяти, и она смогла справиться с собой. Теперь она пыталась понять и принять то, что сейчас с ней происходило. Требовалось еще немного времени. — А как мне поверить, что ты отпустишь над Теперь мой взгляд упал на безумного Богдана. — Придется поверить на слово? — Да, конечно, как же. — Давай другой вариант предлагай, придурок. Он, видимо, тоже подумал, что мы зашли в тупик. — Какой ты вариант предложишь? — Возьми меня вместо девушки. Я более ценен в торгах за свою свободу. «Но ты и более опасен», — задумчиво сказал он. Мне сообщили в наушник, что Игорь Эдуардович закончил и теперь вступает в силу наш план. «Что же, осталось совсем чуть-чуть, и наступил самый ответственный момент. Ты получишь возможность выбраться отсюда». Я надену наручники и ничего не смогу сделать. Подойду к тебе, а ты в этот момент отпустишь Натали. Она тебе не нужна, Богдан. Я почувствовал приток родной магии. Много магии. Наши собратья начали действовать. Я потянулся и к своему резерву, призывая магию, Готовый вот-вот ею воспользоваться. — Давайте уже, ребята, давайте. Осталось совсем немного, какие-то секунды. Магия везде. — Ты что за... Начал было Зверев, но почувствовал воду у своих ног. Много воды, которая быстро поднималась. Это глубины наших океанов из лагов сейчас наполняли все в куполе. Не ожидавший такого, Зверев пребывал в глубоком шоке и совершил свою ошибку. Он по инерции посмотрел себе под ноги, а для того, чтобы совершить этот маневр, ему пришлось отклониться от плотно прижатой над, и рука с огнестрелом теперь не была прижата к голове моей возлюбленной. Я дождался момента, когда ствол пистолета не будет направлен на Натали, и молниеносно среагировал. Доля секунды и сильнейший поток воды выбил оружие из ладони бандита. Пистолет отлетел в сторону и упал в воду, которая продолжала пребывать. От удара воды... Богдана качнула немного в сторону, и он почти выпустил НАТ из железной хватки. Я рванул к своей истинной, что было сил. Но заметил, как он успел протянуть руку к поясу, где находился второй пистолет. Это заметила и НАТ, которая поняла, что выстрел будет предназначен мне как потенциальной опасности. «Нет!» — закричала она, и в ее глазах сверкнули всполохи огненной магии. В следующую секунду моя возлюбленная смогла раскрыть свой дар. По ее коже поползли языки пламени. Защищая хозяйку, они перебросились на Богдана, и Натали вспыхнула вся алым огнем. Она была прекрасна в этот миг, красива, как феникс. Глаза горели огнем, волосы словно сотканы из него, и все тело приняло эту неимоверно прекрасную и опасную магию. Яркая вспышка застелила на миг глаза. Богдан взревел, его одежды и волосы загорелись. Чтобы спастись, он упал в воду. «Натали!» — прошептал, подбежав к своей любимой. Она перестала гореть и сейчас теряла сознание. Я видел, как закатываются глаза любимой, как ноги подкашиваются и как она начинает падать. Я успел вовремя. Успел подхватить ее хрупкое голое тело на руки. Одежда истлела под гневом огненной магии, но, самое главное, она не тронула своего носителя. Натали была невредима, только сильно истощена. Я прижал ее к себе одной рукой, а другой стащил с себя теплую куртку, чтобы укутать любимую в нее. Богдана уже взяли наши спецы. Он кричал, пытался вырваться, но попытки были тщетны. Он попался. Жалко, что не сдох, а лишь ранен. Его волосы частично сожжены, на одежде прорехи от языков пламени, но особых повреждений не наблюдалось. Но ничего ты урод теперь у нас и теперь ты за все ответишь что натворил я поднял наташу на руки и развернулся в сторону машин нужно быстрее ее показать врачу и отнести в тепло послышался голос игоря эдуардовича доченька он быстро подбежал и коснулся лица Натали. его пальцы дрожали Ему было страшно за нее. Он проверял своими способами ее состояние. Я уже все знал, просканировав любимую сразу, как только коснулся. Она сейчас была слаба и сушила себя. Ей требовалось время, чтобы восстановиться. Еще я переживал, что она переохладилась на этом морозе все хорошо игорь эдуардович теперь все хорошо спасибо тебе Адриан. он нежно посмотрел на дочь затем на меня береги ее всегда последовал короткий и быстрый ответ от меня я знаю знаю прошептал инквизитор и отступил в сторону, давая мне пройти. Я спешил. Нужно тепло. Натали замерзала. Куртка прикрывала лишь часть тела. И вот, спустя минуту, мне открыли дверь в броневик, куда я и залез с Натали на руках. Следом открылась дверь, и показался рентал. — Сейчас принесут одежду для Наташи, и мы выдвигаемся. Останется группа, которая здесь все зачистит. — Да, хорошо, Аран. Я прижимал к себе холодное тело любимой в попытке быстрее его согреть. — Все позади, Эдри, — улыбнулся друг. — Да, теперь все самое страшное позади. Натали со мной. Спустя два дня. Натали. «Доброе утро, любимая!» Такой родной, такой важный для меня голос вырвал из недр сна. «Просыпайся, уже пора, милая!» Мне что-то снилось, но так быстро стерлось из памяти. Странно. Помню лишь обрывки. Вода, много воды, такая ласковая, чистая, прозрачная. Она нежно меня обнимала, дарила уют, спокойствие, радость, вызывала благоговение. Мне было так хорошо, что не хотелось просыпаться, вырываться из объятий чудесного, волшебного морфея. Но меня звал он. Тот, о ком я грезила с момента самой первой встречи. Тот, о ком мечтала тот, за кого болели мое сердце и душа. Сквозь время мои чувства только усиливались, а когда я увидела отклик в глазах любимого, мир подернулся, перевернулся. — Эдриан. Мой Эдриан. — Так, стоп. Эдриан? Воспоминания нахлынули беспощадной лавиной на меня, и глаза распахнулись, встречая яркие лучи солнца. — Тише, тише, Натали. Все хорошо, милая. Меня прижали к теплому телу. Сердце колотилось нещадно. Я повернула голову и увидела лицо самого дорогого человека для меня. Эдриан смотрел мягко, но был обеспокоен вижу ты все вспомнила сейчас до меня еще дошло что я в кровати а рядом со мной лежит эдри мои щеки вспыхнули что произошло голос словно и не мой хриплый рваный я закашлялась и мне протянули стакан воды, который сейчас был как никогда кстати. «Что ты последнее помнишь?» А помнила я, как оказалось, все, до момента потери сознания. Я даже помнила, как смогла применить магию огня, как побывала факелом. Эдри рассказал еще, как это выглядело со стороны, и его рассказ мне очень понравился. Его восхищение в глазах, его заботу, тепло... Все это, безусловно, прекрасно, но и те картины, что были так свежи в памяти, никуда не деть. Зверев, похищение, метель за окном, его домогания убитые охранники Богдана, Эдриан, пришедший мне на помощь, пистолет у виска и страх. Страх за себя померк, когда появился любимый. Я помню, как билось мое сердце, как оно чуть было не останавливалось при каждом малейшем движении из Зверева. Дикий страх за Эдриана. Я так сильно боялась, что Богдан может выстрелить в него, что все остальное стало неважно. Я опешила, когда почувствовала изменения в себе, когда ощутила магию. Огонь внутри меня. Я его видела, он был частью меня самой, и поняла, что это шанс. Позже Эдриан объяснил мне, как они нашли нас, как появился мой отец и какую роль он сыграл. Папа, занимая высокое ранговое положение в клане «Длань справедливости», смог найти место расположения Зверева, где меня и удерживали, но в одиночку не мог спасти меня поэтому он вышел на ребят. Объединив силы, они продумали хороший рабочий план. Итог мы, знаем, я спасена. Именно отец влил в меня силу. Именно благодаря ему я смогла ее применить, что сыграло важную роль. Ход с водой был невероятен. Упор делался на обескураживании противника. «Все верно». Кто ожидает массу воды в зиму, в горах, там, где даже источника воды нет? Все вышло именно так, как и задумывалось Не пришлось даже прибегать к запасным планам по спасению. Использование магии выкачало из меня все силы, и для того, чтобы восстановиться, меня погрузили в лечебный магический сон. Кстати, отец, оказывается, ждет внизу нашего появления. — Все два дня ждет, как и моя мама. Мы сейчас находились в гостях у Ронтала с Ренатой. Рената чуть было с ума не сошла от переживаний и чувства вины. Она корила себя за то, что отпустила тогда меня к маме. Эдриан сказал, что пришлось применять даже магию для того, чтобы ее успокоить. — Пора, милая, — позвал Эдриан, когда я вышла из ванной комнаты. «Завтрак уже на столе. Все нас ждут». Я была свежа, одета и полна сил. Чувство эйфории переполняло изнутри. Я смотрела в зеленые глаза самого дорогого мужчины в этом мире и не могла насмотреться. Он также смотрел на меня с улыбкой на лице и не выдержал первым. В два шага оказался рядом, Обнял так крепко и нежно одновременно, что я поплыла. Его губы, мои губы. Они сплелись в страстном поцелуе. Мы словно пили друг друга и не могли напиться, как жаждущие путники в высушенной пустыне. Руки. Они были везде. Гладили спину, плечи, волосы, лицо. Мне так было его мало, а ему — меня. Не знаю, сколько прошло времени, но самостоятельно оторваться друг от друга мы так и не смогли. Нам в этом помог стук в дверь. «Я, конечно, все понимаю, голубки, но есть больно хочется. Поэтому вы бы все же спустились вниз. Еще будет время». Громко и со смешками проговорил ронтал «Пару минут, скоро будем», — ответил за нас двоих Эдри. Но вразрез к своим словам вновь меня поцеловал. В несколько минут мы все же не уложились, чем вызвали хитрые ухмылки на лице рана, когда вошли в столовую. Первой ко мне подлетела рената «Я ужасно волновалась! Это я виновата, что отпустила тебя!» Сжимая чуть ли не до хруста костей, каялась подруга. «Прости!» «Рената, ты ни в чем не виновата. Это я!» «Ты же предупреждала! Но именно я не послушала и поехала к маме, успокаивала ее!» Она шмыгнула носом и отошла к мужу. «Доченька!» Со слезами на глазах следующей меня обнимала уже мама. «Родная моя!» «Мам, все хорошо. Теперь все хорошо!» «Да, доченька, мы с тобой поговорим еще позже. А сейчас познакомься со своим отцом». Родительница сдвинулась в сторону, уступая дорогу высокому мужчине. Он был красив, величественен и излучал силу. Острый взгляд пробежался по мне, но не вызвал дискомфорта. Я чувствовала себя хорошо и спокойно рядом с ним. У меня не было к нему никаких обид, особенно после того, что я узнала. Мне до безумия хотелось узнать этого человека, пообщаться, побольше побыть рядом. «Здравствуй, дочь!» Он... Медленной поступью подобрался ко мне и протянул руки, давая выбор, обнять или нет. Я даже думать не стала. Сразу нырнула в отцовские объятия. «Я так скучал по тебе, солнышко!» Я не смогла ему ответить. Горло сжало спазмом от слез. Но я не горевала. Наоборот, я была сейчас как никогда счастлива. Все самые близкие, самые родные и самые важные люди сейчас рядом. Все живы и здоровы. А это и есть истинное счастье. — У нас есть прекрасная новость! — ронтал встал со стула, держа бокал шампанского в руках. Разговоры смолкли, и все посмотрели на хозяина дома. Рената тоже поднялась и взяла руку мужа, прижалась, счастливо при этом улыбаясь. — У нас скоро будет малыш! — объявил Ронтал, и наступила пауза. Все переваривали услышанное. Но секунду спустя раздались счастливые выкрики, добрые пожелания и объятия близких. Мы с Эдри, после того, как наобнимались с будущими родителями, посмотрели друг на друга горящими глазами. Долго так смотрели, наслаждались, слыша на втором плане радостные переговоры присутствующих. Затем моих ушей коснулось невероятное. «Ты моя истинная, Натали. Ты мое счастье». «Ты моя жизнь».